Четвертое. Лицейские журналисты наперебой писали теперь, подражая во всем Растопчину. Герой прозы Миши Яковлева был ныне Нижегородский помещик, служивший капитаном при Суворове, Сила Силович Усердов. Суворовские отрывистые разговоры были теперь законом вкуса. Миша Яковлев усердно подражал Растопчину. Французы, писал он, заповеди топчут ногами, ерошат лишь голову, скалят зубы, а путного нет ничего. Бормочут о вздоре, да еще как вытянутся, так и соколик. Всех бы их батожьем. Александр прочел и ничего не сказал. Ничто не напоминало здесь стремительности врагов, тайных и быстрых движений, падение одних, возвышение других разлучение смерти, пожара городов, станционных домиков, на которые налетали теперь неприятельские разъезды. Остроты были грузны и неостры, площадной язык вял и раздут, как бормотание старика. Миша Яковлев обиделся, Пушкин кичился своим вкусом. Тотчас он стал изображать Пушкина гордецом. Всего больше, как истый художник, он любил наблюдать именно за Пушкиным. Это был один из самых трудных его номеров. Быть вертлявым, быстрым и плавным было нелегко. Этот номер требовал особого вдохновения. Перед тем, как изображать Пушкина, он долго прыгал через стулья, вертел головой и раздувал ноздри. Он не мог изобразить его так, как других, сидя на месте, без репетиций. Этот номер требовал разгона, вдохновения. Александр наслаждался его игрою. Пояс совершенно его понимал. Он иногда вдруг узнавал в его отрывистых движениях не себя, а отца Сергея Львовича. Миша Яковлев только не любил и не понимал, когда тот сочинял. Угрюмо и в каком-то самозабвении, как полоумный. Он сам тоже был поэт и хорошо знал, что сочинять легко. Он напевал и насвистывал, когда сочинял. И строка шла за строкою. Героем Вольховского был Суворов, которому он стремился подражать. Ел и сухари, спал на голых досках, каждый вечер снимая матрас с кровати. Он был стоик, ставил себе цели, о которых говорил только другу своему Малиновскому, добивался их, строго осуждал шалости. Героем Горчакова был император, он во всем стремился подражать ему. Завивал перед зеркалом кудри, наворачивая их на гребень. Ходил развинченной походкой и щурился. День открытия лицея ему запомнился.